Хочу закончить свою книгу. Вот и все. Я меняю себя на неё. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят, как ты обошелся со своими дарованиями? Что сделал для людей? Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг. Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения, и не представляю себе, в какие еще раздоры меня можно втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено. Я хочу завершить свое дерево. Гирюме погиб. Я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе мои зубы печень и прочее все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности к тому времени когда придет пора умирать я хочу превратиться в нечто иное быть может все это банально меня не уязвляет что кому-нибудь это покажется банальным быть может я обольщаюсь насчет своей книги быть может это будет всего лишь Толстенный посредственный том мне совершенно все равно. Ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне. Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше». Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме, я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях, ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, уставший от жизни, нет. Я говорю о смерти мужчины, о смерти всерьез, о жизни, которая прожита. Антуан де Сент-Экзепери Из письма госпоже Н.